Фаворитом императора ребенка стал молодой, на семь лет старше его, князь Иван Долгорукий. Родился в 1708 году, а через него большое влияние на дела получил отец Ивана, князь Алексей Григорьевич. Фамилия Долгоруких была родовитая и многочисленная, и, подобно Меньшкову, преследуя прежде всего свои личные интересы, также спешила удовлетворить своему честолюбию, обручив с императором княжну Екатерину, сестру любимца Ивана. Но преждевременная смерть Петра 19 января 1730 года разрушила все надежды и расчеты. Анна, Иоанн VI. Кондиции верховников и проекты шляхетства. Закон 5 февраля 1722 года о престолонаследии и по смерти Петра II остался без применения. Наследник не был указан, и власть пока фактически перешла к высшим правительственным учреждениям, к Верховному Тайному Совету, Сенату и Синоду. В совет из прежних членов в ту пору входили... Канцлер Головкин, вице-канцлер Остерман до да князь Дмитрий Голицын, остальные пятеро новые были. Другой Голицын и четверо долгоруких, всего восемь человек. В особом заседании его по предложению Дмитрия Голицына Корона была предложена вдовствующей герцогине Курлянской Анне Иоанновне, племянница Петра Великого, но на известных условиях. «Надобно нам себе полегчить», — пояснил Голицын. «Анне были предложены так называемые кондиции, обязывавшие ее по восьми пунктам, всегда составлявшим исключительную прерогативу Верховной власти, принимать свои решения не иначе, как с согласия Верховного Тайного Совета, а именно...» Первое. Объявление войны. Второе. Заключение мира. Третье. Обложение населения податями. Четвертое. Возведение в чины вышеполковничьего. Причем гвардии вообще войско отдавалось под Верховное начальство Верховного Тайного Совета. Пятое. Лишение шляхетства дворян в жизни, имени и чести только по суду. Шестое. Раздача вотчин и деревень в пожалование. Седьмое. Производство в придворные чины как русских, так и иностранцев. Восьмое. Употребление государственных доходов в расход. Кроме того, Анне ставилась в обязанность не выходить замуж, не назначать ни при себе, ни по себе наследника и сохранить Верховный тайный совет в составе его постоянных восьми человек. А будет чего по сему обещанию не исполню, то лишена буду российской короны. По плану Голицына, кондиции должны были служить основой для выработки будущей Конституции рядом с Верховным Тайным Советом, назначавшим на все должности, ведавшим финансы, важнейшие дела по иностранной политике, войну, мир, договоры. Стоял Сенат, как высшая судебная инстанция, и две палаты выборных представителей, одна из низшего шляхетства, другая — от городского населения, торгового и ремесленного класса. Но план этот остался неразработан, не все даже знали о нем». Кондиции же в том виде, как вышли из Совета, носили, несомненно, олигархический характер, ограничивая самодержавную власть волей небольшой кучки лиц. Общественное мнение отнеслось к замыслам верховников несочувственно. Перспектива получить вместо одного государя целых восемь по числу членов Верховного тайного совета никому не улыбалась. Кондиции были Отправлены в метаву где проживала Анна Иоанновна, в Москву же как раз в ту пору наехало много провинциального дворянства на предполагавшуюся свадьбу неожиданно скончавшегося императора с княжной Екатериной Долгорукой. В городе началось оживленное обсуждение и критика посланных условий. Люди разбились на группы, и каждая группа вырабатывала свой собственный проект взамен проекта советского. Сразу определились два течения. Одно в пользу сохранения прежнего самодержавия, другое — количество, более сильное, подобно Верховному Тайному Совету, также желала полегчить себе. И если в чем расходилось с ним, то главным образом в вопросе о соучастии в правлении. В широких слоях шляхетства преобладала мысль, что к управлению государством следует призвать все дворянское сословие, а не одних только верховников, случайных членов Совета. Проекты, выработанные дворянством, в общих чертах сводились к следующему. Предоставление ему исключительного права на занятия высших и, притом, выборных должностей. Участие в законодательстве, а главное, разные льготы по службе и землевладению. Замена бессрочной военной службы, 20-летние, Право поступления на службу прямо в офицерском чине, отмена закона о майорате, уменьшение крестьянских податей, что было также в интересах дворянства, владевшего этими крестьянами.